Глава 18. Поразительно, но повелитель демонов совсем обезумел. Прежде чем мстительный дух пришел в себя, Дунфан Цинцан замахнулся и нанес новый удар мечом. Двойник поспешил уклониться, но клинок успел срезать край рукава. Лоскут обратился в черную дымку, которая рассеялась в пустоте. Дунфан Цинцан на мгновение замер и прищурился, наблюдая за зрелищем. Его двойник тем временем очнулся, воспрял и приподнял в улыбке уголки губ. «Ты не можешь убить меня, Дунфан Цинцан. Я твоя часть, бесформенная и бестелесная. Даже если твой пламенный меч разрушит три царства, я уцелею». Дух ухмыльнулся, обнажив острые зубы, и отбросил вторую половину сердца, теперь бесполезную, позволив ей сгинуть вместе с первой половиной, которую отшвырнул Дунфан Цинцан. «Мы оба не принадлежим миру трёх царств. Я — это ты». Кроваво-красные глаза повелителя демонов уставились на двойника. Не будучи связан проклятием, он мог задействовать всю свою духовную силу. «Решил назваться темнейшим?» — Дунфан Цинцан усмехнулся. «Звучит чересчур самонадеяно». Гнев Дунфан Цансана всколыхнул ночное небо. В ушах Ланьхуани стихали грохот и рёв, Она почти задыхалась. С тех пор, как цветочная фея получила новое тело, она ничего подобного не испытывала. Девушка посмотрела вдаль. Возможно, ее обмануло зрение, но ей показалось, что звезды пошатнулись на небе и вот-вот рухнут. Костяная орхидея на запястье дала росток, который оплёл нихуа защитным коконом. Улыбка невольно сошла с лица двойника. Он сделал короткое движение рукой, и черная дымка сгустилась в длинный, острый меч. Не дожидаясь атаки, пылающий клинок обрушился вниз со слепительной вспышкой. Мстительный дух инстинктивно вскинул руку, и его сотканный из черной дымки меч отразил удар. В тот же миг клинок повелителя демонов запылал с новой силой — Послышался треск, и черный меч переломился, вновь превратившись в дымку, окутавшую Дунфан Цинцана и его двойника. Взгляд повелителя демонов наполнился холодом, и огненный меч рубанул самозванца по плечу. Из раны хлынул поток черной дымки. Двойник застонал и хотел отступить, но Дунфан Цинцан мрачно усмехнулся. «Я думал, тебя так легко не сломить». Ланхуа, наблюдавшая за схваткой, увидела, что сияние пылающего меча померкло. Сначала она не поняла, что произошло, но, присмотревшись, заметила, что клинок Дунфан Цинцена засел в теле его двойника, внутри которого разгоралось жаркое пламя. Орхидея услышала, как Дунфан Цинцен презрительно фыркнул. Вслед за этим пылающий меч вновь засиял. Повелитель демонов с легкостью разрубил противника пополам, словно тыкву. Рука большого демона даже не дрогнула, хотя его враг выглядел в точности, как он сам. Орхидея тут же вспомнила, как Дунфан Цинцан вырвал у себя из груди сердца. Разве можно ожидать от него жалости к окружающим? При этой мысли девушка оцепенела. «Если...» Если когда-нибудь она вернется в Небесное Царство и столкнется с Дунфан Цинцаном на поле боя, то повелитель демонов не проявит милосердия. Сумбур в голове не позволил Ланихуа сделать окончательный вывод. Лицо двойника, которого оголенный меч разрубил пополам, озарила зловещая улыбка, внушавшая ужас. «Дунфан Цинцан, отдай мне свое тело!» Взгляд повелителя демонов блеснул сталью, и мстительный дух внезапно взорвался, обратившись в черное облако, застившее небо и поглотившее Дунфан Цинцана. Ланьхуа ужаснулась, увидев издалека, как облако приняло форму черепа, меж челюстей которого стоял повелитель демонов. Зрачки орхидеи сузились, и она услыхала свой невольный крик. «Берегись, большой демон!» Едва ее голос затих, череп сомкнул челюсти, проглотив Дунфан Цинцана. Черная дымка тут же сгустилась в форме шара, внутри которого скрылся повелитель демонов. Ланьхуа невольно хотела броситься на выручку, но стебли костяной орхидеи крепко опутали ее руки и ноги. Не в силах пошевелиться, девушка вынуждена наблюдала за тем, как быстро вращается сфера, сотканная из черной дымки. Наружу то и дело яростно прорывалось бушующее пламя. Даже не видя схватки, цветочная фея догадалась, что противники ведут ожесточенный бой. Орхидея с трепетом в сердце ожидала исхода, однако противостояние нарастало. Пламя и тьма по очереди брали вверх, а победителя так и не было. Бой продолжался, и у девушки даже глаза заболели. Через некоторое время она заметила, что сфера вращается медленнее. Сквозь мглу проступили серебристые волосы Дунфан Цэнцана, его голова и ступни, бедра и шея, а затем тело повелителя демонов впитало в себя черную дымку всю без остатка. Девушка оцепенела смотрела, как Дунфан Цэнцан спокойно парит в воздухе, закрыв глаза. Стебли костяной орхидеи постепенно ослабили хватку, и Ланьхуа неуверенно шагнула вперед. Большой демон, Тихо окликнула она, но ответа не получила. «Кто победил?» — гадала Орхидея в глубине души. «Что означает эта гробовая тишина? Неужели противники прикончили друг друга?» Черты лица Повелителя Демонов были по-прежнему изящны, а густые ресницы, как раньше, поражали длиной. Кровь сочилась только из раны в груди. Ланихуа осторожно протянула руку и проверила, дышит ли он. Дунфан Цэнсан еле-еле, но все же дышал, значит, жив. С души орхидеи словно упал тяжкий груз, но вскоре камень опять придавил ее сердце. Кто находится внутри полуживого тела? Всматриваясь в лицо Дунфан Цэнсана, девушка несколько раз тихонько позвала его по имени, но повелитель демонов не отвечал. Ланьхуа немного подумала, набралась смелости и дрожащей рукой зажала Дунфан Цэн Цану нос, понадеявшись, что повелитель демонов захочет вдохнуть и очнется. Она долго сжимала пальцы, а Дунфан Цэн не приходил в сознание, и цветочная фея ужаснулась. Неужели она задушила повелителя демонов? Но когда девушка разжала пальцы, то почувствовала, что он еще дышит, словно живой мертвец. Что делать, если он не очнётся? Орхидея огляделась. Кроме бесконечного звездного неба, вокруг ничего не было. Она замерла, слыша только биение собственного сердца и едва уловимое дыхание Дунфан Цинцана. Слишком тихо. Ланьхуа испугалась. Вдруг Дунфан Цинцан исчезнет и оставит ее здесь одну. Она поспешно обняла его голову и уложила себе на грудь. Орхидея не знала, сколько времени провела среди пустоты, но звездное небо ей изрядно надоело. Она вспомнила слова мстительного духа. Дунфан Цинцан кружил в небытии долгие тысячи лет. Лань Хуа не могла себе даже представить, что это за срок. Ее уже охватила нестерпимая скука. Неудивительно, что Дунфан Цинцан воспылал лютой ненавистью, которая обратилась в мстительного духа. Понятно, почему повелитель демонов был так одержим прошлым. Узкомыслие побуждало его отыскать деву Чиди и взыскать старый долг. Поэтому он вылепил из земли сижан мужское тело. Вероятно, не желал сражаться с женщиной. Думая об этом, Ланьхуа вдруг услышала, как Дунфан Цинцан глубоко вдохнул. Орхидея отбросила посторонние мысли и посмотрела повелителю демонов в лицо. Тот медленно приподнял веки, его кроваво-красные глаза не потемнели и не внушали ужас. Цветочная фея поняла, что повелитель демонов победил. Однако, открыв глаза, Дунфан Цинцан увидел не орхидею, а звездное небо. Прежде чем девушка успела его окликнуть, он снова смежил веки и скривил губы, издав едва слышный холодный смешок. Ланьхуа торопела, впервые увидев на высокомерном лице Дунфан Цинцана уныние. Охваченный отчаянием, он принял судьбу, разочаровался и утратил надежду. «Большой демон!» — тихо окликнула Орхидея. Дунфан Цинцан резко открыл глаза. На этот раз его взгляд упал на лицо Ланьхуа. Он посмотрел на нее с удивлением, которое не удосужился скрыть. «Это не сон», — ошеломленно произнес он. «Какой еще сон?» — растерялась цветочная фея. Дунфан Цинцан перевел взгляд на звездное небо. «Я решил, что мне приснилось, будто я смог покинуть это проклятое место». Ланьхуа не ожидала от повелителя демонов ответа, тем более такого. Ей показалось, что Дунфан Цинцан позабыл надеть привычную маску и спрятал острые шипы. Он сказал то, что думал. Оказывается, пока повелитель демонов парил в пустоте, то страдал от безысходности, он тоже бывал уязвим и заслуживал сочувствия. Ланьхуа не знала, откуда у нее взялась смелость, но она ущипнула Дунфан цинцана за щеки и растянула его губы в улыбке. Взгляд повелителя демонов помрачнел. Тебе жить надоело, цветочная демоница. Не волнуйся, большой демон, орхидея разжала пальцы. Ты действительно воскрес. Слова девушки ошеломили Дунфан Цэнцана. «Мы угодили в странное место, но ведь мы сможем отсюда выбраться, наверное». Орхидея почесала в затылке. «В крайнем случае, скажем, если мы не найдем выхода, я останусь с тобой». Ланьхуа вовсе не шутила. Она была такая серьезная, что повелитель демонов даже слегка растерялся. «Ты не будешь один». Дунфан Цэн, Цэн промолчал, и в его алых глазах отразилась хрупкая фигура орхидеи. Светило у девушки за спиной озарели ее силуэт, отчего он сиял ярче, чем далекие звезды. Утешив повелителя демонов, Ланьхуа невольно задумалась вслух. «Если мы не сможем выбраться, то будем таращиться друг на друга до старости. Как долго продержится мое тело? Ты-то бессмертен, а я — «Еда мне, положим, сейчас не нужна, но если в почве сижан иссякнет жизненная сила, то я…» «Этого не случится», — нарушил молчание Дунфан Цинцан. «Сижан не утратит жизненной силы, а мы не останемся здесь навсегда». Больше всего Ланьхуа потрясло слово «мы», прозвучавшее из уст повелителя демонов. Похоже, Дунфан Цинцан впервые употребил его в разговоре с Орхидеей. Однако времени осмыслить случившееся у Ланьхуа оказалось. Когда повелитель демонов пошевелился, из раны в груди тут же хлынула кровь. В ладони Дунфан Цинцана полыхнула красная вспышка, и он зажал рану рукой. «Ступай и найди». «Что найти?» — растерялась Орхидея. Дунфан Цинцан снова закрыл глаза. «Сердце темнейшего». Услышав знакомый тон, Ланьхуа поняла, что Дунфан Цэнцан вынырнул из воспоминаний и снова превратился в решительного и сурового повелителя демонов. Вот только... Орхидея пристально поглядела на Дунфан Цэнцана. «Где прикажешь искать твое сердце?» «Где-то здесь». «Ха! Прекрасный совет!» «Если тебе нужно сердце, зачем ты его отшвырнул так картинно?» — вспылила Орхидея. Увидев, что Дунфан Цинцан побледнел и не обращает на нее внимания, девушка фыркнула и заговорила спокойнее. «Я здесь не только север от юга не отличу, но даже право и лево могу перепутать. Как мне найти твое сердце? Даже если я его отыщу, то вернуться, скорее всего, не смогу. Или ты отправишься следом за мной, зажимая рану в груди?» Дунфан Цинцан, не открывая глаз, схватил Ланьхуа за руку и стиснул ее ладонь, переплетя пальцы. Двусмысленный жест. Орхидея смутилась и покраснела. Она попыталась вырвать руку, но Дунфан санцан сжал пальцы крепче. «Ты... что ты делаешь?» «Ставлю печать темнейшего». Повелитель демонов наконец отпустил Орхидею. «Чтобы ты не заблудилась». Ланьхуа посмотрела на руку. На ладони действительно появился оттиск, излучавший красноватый свет. Сияние образовало нить, конец которой находился в ладони Дунфан Цинцана. Печать повелителя демонов напоминала красную нить, соединявшую смертных по воле лунного старца. Примечание. Лунный старец. Даосское божество. Покровитель влюбленных и брачных союзов. Согласно преданию, связывает будущую пару неразрывной красной нитью. Конец примечания. Сымин рассказывала воспитаннице, что жителей царства людей связывают незримые нити. Та с завистью спросила хозяйку про свою красную нить, на что Сымин с улыбкой ответила, что для цветка нити не нужны, достаточно пчел. Даже сейчас орхидея не понимала смысла этих слов, однако ее осенило догадка. Хозяйка ошиблась, у цветов тоже бывают красные нити. «Захочешь вернуться?» «Следуй за нитью, а теперь отправляйся на поиски». Ледяной голос Дун Дунфан Цэнсана отвлёк Ланихуа от размышлений. Она скривила губы, хмыкнула и поплыла вдаль. Но в тот же миг обернулась в тревоге. «Ты же вернешь меня назад в случае опасности?» Дунфан Цэнсан не ответил. Орхидея долго ждала, поняла, что повелитель демонов о ней позабыл и выругалась. Снова заткнулся, как тыква-горлянка, лишнего слова сказать пожалел. Примечание. Закупоренная тыква-горлянка. Устойчивое выражение. Означает «молчун», «скупой» на слова «человек». Конец примечания. Развернулась и упорохнула. Когда девичий силуэт исчез в темноте, Дунфан Цэн открыл глаза — Когда девичий силуэт исчез в темноте, Дунфан Цинцан открыл глаза, поглядел на красную нить в ладони, снова смежил веки, ощупал грудь, лишенную сердца, и нахмурился. Давно отринутые желание и чувства, которые неожиданно вернулись, причиняли неудобства. Внутреннее дыхание то и дело сбивалось, каждый цунь его плоти разрывала нестерпимая боль. Он не знал, как долго ждал, но внезапно печать на ладони напомнила о себе. Дунфан Цэнцан открыл глаза и увидел, что орхидея несется обратно, сжимая в руках окровавленное сердце. Девушка вся перепачкалась в крови, и алые пятна на ее одеждах подчеркивали бледность лица. Вечно она так. Боится боли, страшится смерти, любая неожиданность выбивает ее из колеи. Дунфан Цэн, Цэн всегда презирал подобных существ. Он полагал, что слабых нужно топтать. Однако он терпел присутствие Лань Хуа, осторожно прислушиваясь к собственным чувствам. В критический момент в его голове зарождались странные мысли. Дунфан Цэн, Цэн сам удивлялся своей снисходительности. «Большой демон! Сердце! Сердце! Сердце!» Ланьхуа подлетела к Дунфан Цинцану, торопливо швырнула сердце ему на грудь и в испуге вытерла об одежду руки. «Какой ужас! Почему оно до сих пор бьется? Всю дорогу колотилась в руках. «Я думала, у меня самой сердце из груди выскочит». Дунфан Цинцан смерил девушку холодным взглядом. «Как ты обращаешься с сердцем темнейшего?» Орхидея растерялась. «А что я должна была сделать? Вложить его в твою грудь?» Дун Фан Цэнцан приподнял брови. «А как иначе?» Ланьхуа вытаращила глаза, сперва поглядела на окровавленное сердце, а потом на Дунфан Цэнцана и замотала головой. «Я не могу. Вдруг сделаю что-то не так или задену что-нибудь не то. Давай лучше сам». «Успокойся», — улыбнулся повелитель демонов. «Я многого от тебя и не ожидал». Орхидея оторопела. «Издеваешься?» Хотела она спросить, но не успела. Дунфан Цинцан отвернулся, утратив к девушке интерес. Он сжал свое сердце и приложил к груди. Полыхнула красная вспышка, и сердце мгновенно исчезло. Дунфан Цинцан закрыл глаза. Ланьхуа, склонив голову на бок, внимательно наблюдала за повелителем демонов. Он изменялся. Серебристые волосы посветлели еще больше, межбровей едва различимо замерцала метка в форме меча, а ногти удлинились и стали еще острее. Время от времени по его телу пробегали красные языки пламени. Орхидея чувствовала, как горит ее ладонь. Даже когда Дунфан сын ставил на ней печать, жгло не так сильно. Повелитель демонов преображался. В следующий миг Дунфан Цинцан разомкнул губы и спустив обжигающий вздох. Открыл кроваво-красные глаза, в которых теперь полыхали ярко-алые языки пламени, придавая лицу еще более кровожадный вид. «Большой...» — Ланьхуа робела и запнулась. «Большой демон?» Дунфан Цинцан перевел взгляд на орхидею. Метка меж бровей больше не мерцала, а проступила полностью. Ланьхуа невольно отпрянула — Вот значит, каков истинный облик древнего повелителя демонов. Дунфан Сансан выпрямился, и его серебристые волосы взметнулись волной. Цветочная демоница, его голос не изменился, темнейший сказал, что ты выйдешь отсюда. Ошеломленная орхидея кивнула. Да, ты и говорил. Донфан Сансан скривил губы в надменной усмешке хорошо знакомой Ланихуа. «Тогда поспешим». Он разжал пальцы, и энергия ци окутала его тело, разметав длинные волосы. Орхидея ничего не почувствовала. Она огляделась и обнаружила, что ее окружает сияние. Оказывается, повелитель демонов установил вокруг нее магический барьер, как тогда, во время грозы. Он действительно защищал цветочную фею. Темнейшему надоело созерцать эту картину. С этими словами Дунфан Цинцан сжал пальцы. В тот же миг небеса и земля содрогнулись, а далекие звезды посыпались вниз и разбились, как игрушки в детских руках. Воздух пришел в движение, всколыхнув одежду и волосы повелителя демонов. Послышался грохот, и Орхидея невольно обхватила голову руками и зажмурилась. Когда она снова открыла глаза, мрак рассеялся, а звёзды исчезли. Под ногами девушки темнела привычная земля, над ее головой раскинулось знакомое небо, а рядом возвышался несгибаемый Дунфан Цинцан. Они выбрались из ловушки. Ланьхуа осмотрелась и обнаружила, что они находятся на дне глубокой ямы. Цветочная фея испугалась, что грезет, и тихо спросила. «Большой демон, где это мы?» «Там, откуда вошли. Здесь и выйдем» ответил Дунфан Цинцан и двинулся вперед, наступив на разбитое зеркало, от которого осталась только рамка. Повелитель демонов даже не взглянул на обломки, подхватил орхидею и выскочил из ямы. Как Дунфан Цинцан и предсказывал, они вернулись в мир девяти глубин, на разрушенную дорогу, ведущую к снесенному до основания храму, где по-прежнему лежали обломки позолоченной статуи повелителя демонов. Невдалеке убийцы в черном связали Даюя, прижав змея к земле. Даюя размахивал хвостом, сопротивляясь из последних сил. Почуяв движение, он резко повернул голову и увидел Дунфан Цинцана. Его большой хвост, мотавшийся из стороны в сторону, захлопал по земле, словно умоляя «Спаси меня». При виде этого зрелища Ланьхуа подумала, что легендарный змей боится смерти точно так же, как и она. Однако никто, кроме орхидеи, не обратил на даюе внимания. Все взгляды устремились к Дунфан Цинцану. Кун Сюэ сидел на краю ямы. Первый министр Шан Сюэ стоял рядом. Оба уставились на повелителя демонов, и на их лицах отразился безудержный ужас. Кун Сюэ едва не лишился дара речи. «Невозможно! Как у тебя получилось!» — вымолвил он через силу. «Ха!» Холодно усмехнулся Дунфан Цинсан, лицом походившей на злобного бога, которым он скорее всего и являлся. Молодому поколению дерзости не занимать. Вы удивляете темнейшего больше, чем ваши предшественники. Кунсюэ зажимал жгучую рану от пламенного меча Дунфан Цинсана и протягивал свободную руку к Шансюэ, чтобы тот помог советнику подняться. Однако прежде чем первый министр успел пошевелиться, силуэт повелителя демонов замерцал и в мгновение ока переместился к военному советнику. Никто не заметил, как это случилось, но в следующий миг неведомая сила отшвырнула министра на другую сторону улицы, приложив окаменную стену дома напротив, где он упал бездыханный. Адунфан Сэнцан схватил Кун Сюэ за горло и приподнял. Ладонь повелителя демонов полыхала пламенем. Обворожительное лицо военного советника побледнело, а глаза наполнились болью. «Ты задумывался о последствиях, когда замышлял зло против темнейшего?» Кун -сюэ был не в силах ответить, а орхидея, стоявшая за спиной повелителя демонов, оцепенела. «Если вдуматься, она ведь тоже не раз строила козни против Дунфан Цинцана. Наверное, стоит обсудить с повелителем демонов былые дела», прийти к согласию и позабыть о прошлом. Пока Ланьхуа прикидывала, что делать, кун Сюэ затрепыхался в руках Дун фан Цинцана. «Мы воскресили повелителя не для того, чтобы он увяз в прошлом. Темнейший не нуждается в указаниях, что ему делать». В кровавых глазах Дунфан Цинцана полыхнула убийственная ярость, а его губы изогнулись в язвительные высокомерные насмешки. Если ты не согласен, то сразись и одолей темнейшего. Повелитель демонов взмахнул рукой и отшвырнул Кунцюе прочь. Перед ступенями храма внезапно вырос высокий черный обелиск, острый, как меч. Тело советника со скоростью стрелы полетело к обелиску, который тут же оброс шипами, пронзившими кунцюе, насквозь. Тут безвольно повис и больше не двигался. Кровь потекла к подножию обелиска извилистыми струйками. Голова Кунцюэ поникла. Жив он или мертв было неясно. Увиденная ошеломила Орхидею, но прежде чем она вымолвила хоть слово, Дунфан Цинцан шагнул вперед. Его тихий голос достиг каждого уголка царства демонов. «Темнейший воскрес и вернулся. Власть в царстве демонов отныне принадлежит темнейшему». Несогласные подлежат к казни. Воцарилась тишина. Никто не смел даже пошевелиться. По мере того, как взгляд Дунфан Цансана скользил по лицам подданных, воздух сгущался и тяжелел, вынуждая согнуть колени и пасть ниц. Веревки, скрутившие демона-змея, лопнули, словно их рассекли невидимые клинки, но Даюй не воспрял, а тоже припал к земле, поклоняясь повелителю. Дунфан Цинцан шагнул вперёд, и от его поступи развалины храма вновь задрожали. Черные остроконечные камни, напоминавшие первый обелиск, вырастали из-под земли один за другим. Они разметали обломки храма и позолоченные статуи, и на месте прежнего здания появился черный дворец. Зрелище потрясло Ланьхуа. Если она не ошиблась, черные камни породила магия Дунфан Цинцана. Использовать магию, чтобы построить дворец, это выходит за рамки самых смелых фантазий. Повелитель демонов взмахнул рукой, и ветер развеял прах, в который обратились фрагменты золотой статуи. «Темнейшему не нужна ваша вера. Он требует беспрекословного подчинения». Вокруг повисла гробовая тишина. Дунфан Цансан наступил на обломки и двинулся вперёд. Ланьхуа оцепенела, уставилась на развивавшиеся серебристые волосы и черное одеяние, не сразу сообразив, что нужно поспешить следом. Цветочная фея так волновалась, что у нее подгибались колени. Спустя миг ее ноги переплелись, и орхидея рухнула на землю. Она попыталась встать, но темная тень преградила ей путь. Ланьхуа подняла голову и увидела суровый лик Дунфан Цинцана, который вернулся за ней — «Что... что такое?» — запинаясь, пролепетала Орхидея. Повелитель демонов молча протянул руку. Ланьхуа растерялась. Дун фан Цэнцан вскинул брови. «Не хочешь подняться?» Девушка быстро покачала головой. «Нет-нет, хочу, конечно». Она боязливо вложила руку в ладонь повелителя демонов и ощутила жар его тела. Дун фан Сенсан приподнял цветочную фею. Убедившись, что-то встало, он хотел разжать пальцы, но орхидея тут же пошатнулась, и Дунфан Цэнцан передумал. Он поглядел на поникшую девушку, которая не смела признаться, что напугана до дрожи в коленках, вздохнул, потянул ее за руку и зашагал дальше. Когда они проходили мимо Юя, тот подался вперед, но Дунфан Цэнцан даже не поглядел на чудище. Мягкосердечная Ланьхуа не удержалась, и прежде чем Дунфан Цэнсан утащил ее прочь, погладила змея по морде. Тот радостно завилял хвостом и улегся на землю. Перед притихшей толпой Дунфан Цэнсан остановился. Хотя он поддерживал цветочную фею, чьи ноги заплетались на каждом шагу, его голос был по-прежнему тверд. Завтра в полдень... Чиновники царства демонов обязаны явиться к темнейшему на поклон. Отдав приказ, повелитель демонов потащил орхидею во дворец, который только что выстроил сам. Даюй поднял голову, с напыщенным видом миновал толпу, павшую ниц, и тоже направился ко дворцу. Когда змей удалился, обитатели мира девяти глубин подняли головы, обменялись растерянными взглядами, пошушукались и разбрелись во Освояси. Весть о возвращении повелителя демонов разлетелась по царству в тот же вечер. Безжалостная расправа Дунфан Цэнцана с подчиненными привела обитателей мира девяти глубин в ужас. В ту ночь орхидея тоже трепетала от страха. Дворец наполняла духовная сила Дунфан Цэнцана, от взора которого было негде укрыться, и Ланьхуа оказалась в затруднительном положении. Вечером она в отчаянии прибежала к повелителю демонов и призналась: Я хочу помыться. Дун Фан Ценцан оторвался от книги, приподнял брови и перевел взгляд на девушку. Ты уведомила темнейшего о своем желании, чтобы он тебя сопроводил? Орхидея покраснела и огрызнулась, чтобы скрыть смущение. Тут негде мыться. Дун Фан Ценцан снова уткнулся в книгу и равнодушно заметил. Купели здесь имеется. Знаю. Ну так и иди туда, если знаешь. Орхидея скрипнула зубами. Ты нарочно так поступаешь со мной. Если ты все вокруг видишь, как я могу помыться? Дунфан Цэнцэн покосился на цветочную фею и заставил умолкнуть, повторив ее же давнюю фразу. Темнейший, похоже, давно узрел все, что мог. Ланьхуа потеряла дар речи. Темнейшему ты неинтересна. Девушка стиснула зубы и ушла, задыхаясь от возмущения. В тот вечер она искупалась в одежде и улеглась в кровать. Постель была чистой и мягкой, намного удобнее, чем голые камни уединенного острова, на которых Ланьхуа недавно спала. Но от одной мысли, что она находится во дворце, пронизанном магией повелителя демонов, цветочной феи становилась не по себе. Под конец ее все же сморило, и девушка забылась беспокойным сном. В этот миг костяная орхидея кольнула ее запястье, но Ланьхуа так хотела спать, что даже не потрудилась открыть глаза и заснула, как убитая, и вновь угодила в сказочный мир грез. Посреди мглы раздался беспомощный женский голос. «Ахао! Ахао!» «Я оставлю это тело и буду вечно скитаться, терпя лишения и муки», — прозвучало вдали. Вскоре крик обратился в тихие вздохи. «Небесная фея! Небесная фея!» — нашептывал кто-то девушке на ухо. «Кто ее звал?» Загадочный голос шептал до утра, но Ланхуа так и не догадалась, кому он принадлежал. Когда орхидея открыла глаза, за окном было уже светло. Ее сердце билось быстрее обычного, а тело охватило непривычная слабость. Подобным образом цветочная фея себя чувствовала в первые дни, когда ее душа привыкла к телу из почвы сижан. Ланихуа прижала руку к груди, гадая, не могла ли ее душа ночью на время покинуть тело. Может быть, вновь обретя духовную силу, Дунфан Цинсан позабыл про обещание добыть для цветочной феи другое пристанище — и решил втихомолку, пока она спит, изгнать ее душу из тела. Орхидея настороженно огляделась, но не обнаружила следов присутствия Дунфан Цинцана. Она торопливо оделась, выскочила из спальни и едва не столкнулась с повелителем демонов, который выходил из опочивальни напротив. «Большой демон!» — воскликнула Ланьхуа. «Признавайся, что ты сделал со мной прошлой ночью!» Дунфан Цинцан невозмутимо поправлял на себя одежду, рассматривая цветочную фею. Платье накинуто такое как волосы растрёпаны. Окинув девушку взглядом с головы до ног, повелитель демонов холодно фыркнул и отвернулся. Ланьхуа оторопела от подобного обращения и сердито сказала, «Не отпирайся, объясни, почему я чувствую утром усталость». Дунфан Цинцан вновь покосился на орхидею. «Усталость сильная?» — Ланхуа кивнула. «Да, как будто всю душу из меня выжили». У Дунфан Цэнсана блеснули глаза, но прежде, чем он успел заговорить, Ланьхуа добавила. «Ты сотворил со мной что-то неподобающее, пока я спала?» Дунфан Цэнсан отвел взгляд. «Тебе не стыдно говорить темнейшему такие слова?» Орхидея смутилась и залилась краской. Воспользовавшись передышкой, повелитель демонов расправил одежду и вышел. Наступил полдень. Согласно приказу повелителя, чиновники царства демонов прибыли ко дворцу и в ужасе таращились на тело военного советника, свисавшее с черного обелиска. Первый министр Шан Сюэ неподвижно стоял в первом ряду слева. Он был бледен, в уголках его рта виднелись следы крови, а ноги окутывала черная дымка. Один из чиновников набрался храбрости, подошел к министру и обнаружил, что тот находится в забытье и не падает лишь благодаря черной дымке, которая его поддерживала, не давая сдвинуться с места. Чиновника торопел от испуга. В этот миг послышался скрип. Двери дворца распахнулись, и Дунфан Цинцан, облачённый в черное одеяние, с бесстрастным лицом вышел к собравшимся. Все поспешно опустились на колени и почтительно склонили головы. Шан Сюэ, так и не очнувшись, тоже пал ниц, находясь во власти черной дымки. «Приветствуем достопочтенного повелителя демонов!» — воскликнули чиновники, не смея поднять головы и, не заметив, как из дверей высунулась голова девушки. Дун Фан Цан, разумеется, почувствовал чужой взгляд за спиной, но даже бровью не повел. Он поглядел на чиновников сверху вниз и, не повышая голоса, холодно провозгласил. «Отныне обитатели царства демонов подчиняются приказам Темнейшего. Несогласные пусть выйдут вперёд». Перед дворцом воцарилось безмолвие, словно там не было ни души. Дунфан Ценцан скривил губы в безумной улыбке. «Раз несогласных нет, Темнейший будет править единолично». Каждого, кто затеет против темнейшего заговор, постигнет участь этого жалкого мятежника. Острые шипы, пронзившие тело кунсюэ, зашевелились. Никто не отважился поднять глаза и посмотреть на жуткое зрелище. Звуков разрываемой плоти и льющейся крови было достаточно, чтобы потрясти любое воображение. Обитатели царства демонов притихли, не решаясь даже дышать — Ланьхуа за спиной повелителя демонов тоже невольно затаила дыхание. Когда кровь перестала литься, Дун Фан Цинцан заговорил снова, и его слова разом озадачили всех. Несколько месяцев назад падший небожитель по имени Чилинь сбежал вместе с темнейшим из небесной башни. Его истинное тело — пластинчатый доспех. Собравшиеся переглянулись, недоумевая, почему Дунфан Цинцан вдруг упомянул падшего небожителя. Отныне силы царства демонов должны быть брошены на поиски Чилиня в пределах трех царств. Взгляд повелителя скользнул по рядам подданных, и на одного из генералов обрушился удар неведомой силы. Военачальник покачнулся, но поднять глаза не посмел. Не вставая с колен, он дрожал, как сито в руках повара, «Назначаю тебя ответственным за поиски». Потрясённый генерал поспешно отвесил несколько земных поклонов. «Папа, повелитель, ничтожный не заслужил подобной чести. Мои полномочия ограничены, я не вправе командовать армией царства демонов. Прошу вас назначить другого». «Какие полномочия тебе нужны? темнейшие их предоставят сегодня же». «Никто из демонов не посмеет тебе воспрепятствовать», — отчеканил Дунфан Цинцан и добавил. «Но помни, если через три дня ты не сможешь найти нужного небожителя, поплатишься головой». У генерала от страха обмякли ноги, и он рухнул на землю в холодном поту. Дунфан Цинцану, однако, требовался четкий ответ. «Слышал меня?» «Да, да», — пробормотал генерал, запинаясь, — Ничтожно исполнит приказ. Ступай», — махнул рукой повелитель демонов. Отдав распоряжение, Дунфан Цинцан встряхнул рукавами, развернулся, словно забыв о коленопреклонённых подданных, и пошел во дворец. Когда двери за повелителем демонов закрылись, чиновники перед дворцом надолго застыли на месте, не веря, что первая встреча повелителя со своим народом завершилась подобным образом. Дунфан Цинцан наглядно и грубо показал, кто в царстве хозяин, а затем озвучил странный приказ. Прежде он то и дело менял решение и сам себе противоречил, а теперь окончательно помешался. Во дворце Дунфан Цинцан направился во внутренние покои. Ланьхуа не отставала, семеня следом. Она долго подбирала слова, но не нашла окольных путей и спросила напрямую — «Ты ищешь Чилиня, потому что он связан с Девой чи Ди? Он — дух доспеха, который ей принадлежал?» Дунфан Цинцан не удостоил цветочную фею ответом. Та привыкла к подобному отношению и продолжала рассуждать вслух, как ни в чем не бывало. «Нет, не может быть. Вещи Девы чи Ди наполнены божественной силой. Если ее доспех обернулся духом, за что его свергли с небес?» «Почему он оказался в небесной башне? Там ведь место таким, как ты, верно?» Повелитель демонов резко остановился, и Ланьхуа налетела на его спину. Отступив на два шага, она вскинула голову и увидела кроваво-красные глаза. Дунфан Цинцан из-под смотрел на цветочную фею. «Что случилось?» — спросила Орхидея, моргнув. Дун фан Цинцан прищурился. «Ты не заметила убийственную ярость в глазах темнейшего?» «Заметила?» — кивнула Орхидея. «Она всегда появляется в твоих глазах, когда ты на меня смотришь». «Тебе не страшно?» — вскинул брови Дунфан Цинцан. «Я привыкла», — пояснила Ланьхуа. «Костяная Орхидея, которую ты мне подарил, даже не шелохнулась. Значит, ты не собираешься меня убивать». Взгляд Дунфан Цинцана скользнул по браслету на запястье девушки, и его алые глаза слегка потемнели. Повелитель демонов ничего не сказал и отвернулся.